в лице Марии Магдалины, сестры её Марфы и Анны Хузовой, Марии матери Иакова, Марии Клиоповой, Саломии, Сусанны и множество других, которые ходили за Иисусом и служили ему и поучались. И подобно в Даве Самарянке возвещали славу его. А какое множество их шло за крестом его к Голгофе, بلاчь и сострадай ему. И не мудрено, он был первый, который с тех пор, как существует Израиль, возвал к еврейским женщинам. Дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя. Иди с миром. Ни слов подобных не слышала, ни подобного отношения к себе не видела с тех пор еврейская женщина, да и по сей день не видит и не слышит больше. А затем это умилительно трогательная любовь его к детям, которых он всегда велел свободно допускать к себе, ибо таковых есть царство Божие. И заповедал любить их, потому что кто примет единого от малых сих, тот его самого примет. И горе тому человеку, так что лучше бы ему и не родиться, если кто развратит хоть одного из них. «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Вот о чем предостерегал Христос учеников. А разве эта закваска не сильна и до нашего времени? Весь наш кагал и все его действия и постановления, разве это не те же бремена, неудобо носимые, налагаемые на людей и ныне, как и тогда? Но в этом отношении в особенности поразило меня то место у Луки, Где Иисус говорит: "Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председание в синагогах и предвозлежание на пиршествах, которые поедают дома вдов и лицемерно долго молятся. Да разве это не те же и сахарберы, барухи на танцоны и тысячи им подобных?" И разве не те же из Сахары и Барухи осуждали Иисуса за то, что исцеляет в субботу? И разве вопросы о том, позволительно ли врачевать в субботу, и им подобные не составляют для этих людей и до сих пор высший предмет неразрешимых словопрений, поедают дамы вдов? Боже мой, да ведь это оно, оно самое есть вочию, всё то же святое погребальное братство. наше хевра, доводящие до нищеты осиротелые семьи и тяжкую руку которого мы сами на себе испытали. Значит, оно и тогда уже не только было, но и отличалось такими же точны деяниями, если Христос находил нужным обличать его. Как всё это старо, однако, и вместе с тем, как живуче в своей закоснелой неподвижности И боль настановится, когда подумаешь, что это несчастное еврейство до сих пор пребывает ещё в обременах неудобоносимых. В рабстве у своих книжников и фарисеев, тогда как истина тут же рядом и стоит лишь в неё вглядеться, чтобы узнать и понять её. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Да это так. И я еврейка, я верую вместе со Христом, когда он говорит: настанет время, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Ибо Бог есть дух, и преклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. И он обещает послать верующим духа истины. Утешителя, да пребудет с ними вовек. Каким умилением после этого повеяли на мою душу слова? «Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. И если кто услышит слова мои и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир». В чем же спасение? В чем же спасение? В чем эта заповедь новая, завещанная человечеству? Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя. И это все, все, что нужно. Как просто, но и как необъятно велико в то же время. Вы, друзья мои, Если исполняете то, что я заповедую вам, мир оставляю вам, мир мой даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Всее сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир; в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Да религия мира, любви и духа истины. Конечно, одна. Только и может быть настоящей религией, и должна рано или поздно стать религией мировой, всечеловеческой, потому что выше этого ничего не сказало человечество. Да, он победил его.